Этого и не требуется. Главное в едином вздохе. Хочу уйти. Тебя не пропустят сквозь заслоны экипажей. Вщен задумался. Послушай, ты наверняка устал и проголодался. Вот основание с моим адресом. Иди и отдохни. Я вернусь к вечеру. А ключ? Что ключ? Не понял Щен. Дверь, наверное, закрыта. Тяжелая складка под охватила жесткий рот Щена. На Яне двери никогда не запирают, ибо честному горожанину не от кого прятаться. Ступай. Щен жил в угловом гребе недалеко от Драконовой площади. Низкая каменная арка, не круглая, а квадратная, зияла, как вход в пещеру. Аллен быстро прошел по узкому длинному двору, с трудом открыл тяжелую дверь подъезда и постоял на нижнем ярусе, переводя дыхание. За ним вроде бы никто не шел. В доме было тихо и холодно. Аллен двинулся по деревянной скрипучей лестнице навстречу зеленоватому свету, льющемуся сверху. На шестом ярусе его ослепил фонарь, забранный в ржавую решетку. Несколькими шагами дальше темнела дверь с тускло-серой табличкой «Книжник щен» и знакомым рычажком. алан толкнул дверь и вошел в комнату, которая ударила по глазам обилием книг. Зеркальные корешки сияли на боковых стенах вокруг окна, над низкой лежанкой. Книги рядами стояли на широком столе, толпились на подоконнике, грудились в углах. алан восхищенно подсокал языком и мгновенно двинулся по комнате, скользя глазами по невиданному богатству. Он поглаживал книги ладонью, осторожно вытаскивал из гнезд и, раздувая страницы, прочитывал несколько строчек, просматривая оглавление. Имена древних великих книжников вздрагивали на титулах. Нашлось несколько томиков, написанных щеном. Алан бежал глазами по знакомым и все-таки странным стихам. Прекрасные по форме, по мускулистой гибкости слова, они так или иначе были связаны с драконом мортом. Подвиги Морта превозносились, преступления клеймелись. Атрибуты дракона постоянно использовались для сравнений и метафор. Двигаясь вдоль стеллажа, Алан уперся в стол и сел. Перед ним, у стопки книг на листе бумаги, исписанной стремительно летящим почерком, лежало оружие. Он осторожно взял его двумя руками и осмотрел. Орудие убийства было устроено до омерзения просто. Трубка с рукояткой и дырчатый барабан, подводящий к трубке снаряд под укол острого клюва. Аллен крутнул барабан, и тот быстро завращался, пощелкивая и мелькая сквозными дырами. Лишь в одной из них тускло сизовел снаряд. Отложив оружие в сторону, Алан хотел прикрыть его листком бумаги, но зацепился взглядом за слово. Он прочитал стихотворение всего один раз, но сразу запомнил наизусть и, блуждая по комнате в поисках пищи, выставляя на сланцевую горелку странного вида сосуд с водой, Все шептал и шептал, яростные строки. Целуй меня, целуй еще, без счету, Палящим наполняй аорту, Я ни одной минуты наслаждения Не уступлю ни смертному, ни морту. Дай мне познать упругость тела тростника, Отведать дай от сладостного языка, богиня, Я неистовый язычник, когда пылающая грудь как смерть близка. И черных локонов сияет лик луна.